Глава 34. Забраться бы ещё на этого дракона. Один только Кайран с лёгкостью запрыгнул на Кирио, умело схватившись за загривок. Я, конечно, помню, как Кайран седлал водяного дракона, но ничего общего с тем, что происходило сейчас, это не имело. Пока мы с Морой примерялись, с какой стороны подступиться, Кайран не растерялся и просто взял и перебросил нас обеих через спину дракона. меня посадил спереди мору позади себя. Меня немного смутило, когда он обнял меня, но Кайран сообщил. «Наклонись вперёд и держись крепче», — посоветовал он. «Иначе упадёшь». «Ага», — поддержал Кирио. «Я свободолюбивый дракон». В прошлый раз я в обнимку с клеткой летела, да ещё и потеряла сознание. Вспомнила, пока Кирио приподнимался на лапах и потихоньку бродил по площадке, собираясь взлетать как я вообще не свалилась». «Дважды», — сообщил мне Кирио, и я округлила глаза. «Но я тебя поймал». Это успокаивало. «Держись за рога», — советовал Кайран, и, не дожидаясь, пока я что-то соображу, просто сжал моими ладонями те самые рога. Если задуматься, они располагались правильно, ложились в ладони с Удобно, будто драконы и правда были созданы для полётов на них. Когда я взялась за них покрепче и обхватила коленями чешуйчатое тело, Кирио встряхнулся, будто потянувшаяся после сна кошка, а затем с лёгкостью взлетел. Кайран вытянул руку передо мной, и я заметила, как с его пальцев перламутровыми радужными всполохами сорвалась магия. «Мора, держись крепко, слышишь?» Кайран чувствовал себя уверенно, хоть в реальности седлал только водного дракона. «Ты раньше практиковался?» «До дома драконов?» — спросила я через плечо. Кирио не торопился. Набирал высоту постепенно, но площадка, с которой мы взлетали, уже осталась внизу маленьким островком. С такой высоты казалось невозможным поместиться на ней никому из нас. Верхушки деревьев, над которыми летел Кирио, превратились в малахитовое море, которое волновал ветер, создаваемый Кирио при полёте. Нет, Кайран сжал меня крепче. Я только в этот миг поняла, что дрожу. Но это приходит с опытом. «Как это может прийти с опытом, если ты ни на одного дракона не забирался?» Совершенно не понимала я. Он улыбнулся мне, коснувшись подбородком моего плеча. «Секрет мастерства», — хитро заметил он. «Подожди, только когда Кирио стал разгоняться, я поняла, что наколдовал Кайран. Мы уже набрали скорость, но нас не обдувает ветром». «Я говорил тебе, погонщики драконов — это не просто сесть и полететь», — с гордостью напомнил он. «Это искусство и магия. Драконы непокорны, иногда их натура берёт вверх, и он может тебя сбросить». «Нужно знать, как зацепиться, как усмирить их норов, как вовремя направить в нужные тебе сторону». «Вот, значит, какое это мастерство», — улыбнулась я. «Это опасно и сложно», — подтвердил Кайран. А потом его ладонь легла поверх моей. Но в то же время это ещё и весело. Он чуть повёл рукой в сторону, наклонив Кирио, и тот охотно накренился в бок. Мора завизжала, я ахнула, Кайран лишь рассмеялся, увереннее взяв бразды правления в свои руки. В буквальном смысле. «Не дразни, Кайран!» — раздался громогласный рокот. «Мы же отвлекаемся!» «Давай разок покажем им», — предложил Кайран. «Пожалуйста, не надо!» — пискнув, взмолилась Мора, и, кажется, под её хваткой хрустнули ребра Кайрана. Так сильно она его сжала. «Тише, тише!» — попросил Кайран, пытаясь высвободиться из мёртвой хватки. Я ощущала только возню у себя за спиной. «Просто перестань бояться!» «Я тебя в метель выкину и скажу то же самое!» — возмущённо воскрикнула Мора. Кайран синхронно с Кирио рассмеялись, а потом дракон нырнул к деревьям, прокрутился вокруг своей оси несколько раз, взметнулся вверх, и будто выпущенная стрела понёсся в небо. Мора визжала, Кайран продолжал смеяться. Я же просто смотрела, как стремительно приближаются облака, и не моргала. Кирио до них не добрался, но когда мы забрались повыше, стало ясно почему. Чем выше, тем холоднее. Если ветер нас не обдувал, чувствовалось только лёгкое дновение, то заклинание Кайрана нас от холода не избавляло. Вот для чего нам пригодились накидки. Но Кирио выше лететь не стал. Резко расслабившись, он будто потерял ощущение полёта. Мы с Морой закричали, когда Кирио стремительно полетел вниз. Весело им было с Кайраном. Мы с Морой уже перепугались, а они всё смеялись и обменивались шуточками. «Кажется, я понимаю, чего я тогда сознание потеряла», — заявила я, когда мы вновь поравнялись с деревьями. Я тогда ничего не делал. В свою защиту лишь заявил Кирио: "Смерч делал всё за меня". К счастью, то ли услышав наши мольбы, то ли из-за необходимости, но больше Кирио с Кайраном не решались нас развлекать. И мы спокойно плыли по воздуху над верхушками деревьев в направлении Сато, небольшого городка, где Кирио видел сейчас сгустки магии разрушения. Летели мы долго, За несколько часов Кирио подустал. Почти всю дорогу он молчал, мы лишь изредка обменивались фразами, но я чувствовала, как напрягалось его чешуйчатое тело. Когда леса кончились, он нырнул в высокую траву и скользил сквозь неё, будто плыл по морю. Если бы кто-нибудь, проходя мимо, увидел нас со стороны, решил бы, что мы плывём по воздуху сами по себе. Настолько умело Кирио прятался от чужих взглядов. «Драконы ведь исчезли», — объяснял он своё решение. «А мы до сих пор не знаем, почему это произошло. Мало ли, может, на них кто охоту открыл. А я везу пассажиров. Не хотелось бы, чтобы мы все рухнули». В этом был смысл. Но я всё никак не могла выкинуть из головы то, что мы узнали — Поскольку полёт был долгим, а ветер не оглушал бесконечными потоками, мы могли спокойно общаться. Море пересказали то, что узнали, и она с интересом включилась в общее обсуждение. «Предположим, кто-то из наследников мог заполучить ту силу», — рассуждала она. «Но что должно было произойти, чтобы они эту силу приняли? То есть без обидки Сана...» Хин в данном случае больше Юншена подходит на эту роль. «Я не обижаюсь», — скрипнула зубами. «Но я вот о чём думаю. Меня взяли во дворец и приставили к Хину. То есть его ко мне, но суть ясна. Может быть, дело было в этом? Раз уж я дитя стихии, хоть и без способностей, надеюсь только пока, должна ли я была в случае опасности как-то повлиять на него?» «Ты права, сила в тебе еще не проснулась», — развивал тему Кирио. «Но смысл в этом есть. Только стихии сильнее всего в этом мире. Именно они вдохнули в этот мир жизнь, а значит, если бы твой брат вобрал в себя силу разрушения, ты могла бы его усмирить». но как «Что бы я могла сделать?» Лишь вздохнула в бессилии. Ведь Хин просто не может теперь стать разрушением, разве нет? Из-за магии рябинового леса, помните? «Возможно, это тоже было своего рода сдерживающим фактором», поддержал мою мысль Кайран. «Но действительно ли этого хватит?» «Без обид», — предупредила Мора. «Но Хин создает впечатление отступника». «Может быть». Поддержал сначала Кайран, и я уже хотела возразить, но он не закончил. Но вспомните, сколько раз он спасал и брата, и Кисану, помогал всем нам. Невольно улыбнулась и глянула на Кайрана через плечо. Он хмыкнул в ответ. Соглашусь, тут уж и правда, не дать, не взять. Сдалась мора А Юншен? Он же наследник, так? И омут его затягивал. Может, так он хотел его поглотить? «Может быть». Я тоже об этом думала, поэтому согласилась. «А что, если это не они?» «Может, это ты?» — хмыкнул Кайран. «Я не наследница и не из королевского рода. Напомнила я то, что и так было очевидно. Просто драконы исчезли сто лет назад, так? А точного времени, когда короля дракона Исао не стало, мы не знаем». Да и обстоятельства его гибели тоже не проясняют ситуации. Нынешний король-дракон правит уже почти 150 лет, так? Может быть, это как-то связано? Если драконы так сильно любили Исао, вполне возможно, — поддержал Кирио. на просто очень нужен хотя бы один дракон, — вздохнула я. Но один точно есть, — заметил Кайран. Ведь Мора. «Дочь дракона, так? Не могла же она родиться сто лет назад? Или... Кирио?» «Эй!» Мора хотела ущипнуть Кайрана, но досталось мне. «Мне не сто лет!» «Как ты попала во дворец Ютани? Расскажи ещё раз!» — попросил Кайран. «Да откуда же я помню?» — вздохнула Мора. «Всё, что я знаю. Меня взяли во дворец совсем крохой и стали воспитывать как дочь короля». Король Севера никогда не рассказывал мне подробностей. Матушка вообще никогда со мной не занималась. Я её почти не знала. А брат с сестрой... Они были слишком малы, чтобы помнить. «Нам нужно изучить побольше свитков в Доме драконов», — предложила я. Кирио нашёл в них множество ответов на наши вопросы, прояснил... или не очень... ситуацию с принцами-драконами. Возможно, из них мы узнаем, как призывать драконов. Сложный вопрос, на который мы едва ли могли найти ответ. Летели мы ещё несколько часов, и Кирио совсем ушатамился. Пару раз мы останавливались передохнуть, и дракон устраивался в траве, завалившись на бок, дыша так, будто на последнем издыхании. Близился вечер, но предложение разбить лагерь Кирио отвергал. «Я планировал прилететь к ночи», — сообщил он. «Так легче скрыться от чужих глаз, особенно в городе». «Так-то оно так, но Кирио был еле живой». «Да я в порядке», — кряхтел и сопел он, всё время снижаясь, когда мы продолжили наш полёт. Солнце уже садилось. «Просто далековато оказалось». «Именно так. Кирио...» не рассчитал свои силы. Разглядев зажигающиеся на улицах фонари в сгущающихся сумерках, мы наконец-то подлетели к городку. Сначала всё шло хорошо. Пока я не поняла, что держусь за синие чешуйки, а Кирио стал человеком, — закричали все. Мы полетели вниз. Высоко, конечно, не было. Мы как раз собирались приземляться, но Кирио сдался и уснул прямо в полёте. Не растерялся Кайран. Похватал всех нас, развернув каким-то чудесным образом, кувыркнулся в воздухе, а потом и по земле. Больно! Жуть! Но благодаря ему мы чудом не переломали себе кости. В сумерках сгустившейся ночи я лишь заметила магию, которая меня окружила. Всех нас! Кайран! Я погонщик драконов!» с гордостью сообщил он, взваливая уснувшего глубоким сном Кирио себе на плечо. «Падения тоже предусмотрены». «Сплошное волшебство», — растирая отбитые ребра, похвалила Мора. «Надо бы найти постоялый двор», — предложила я. «Уже через час мы сняли комнаты и расположились у них, мы с Морой, отдельно, Кирио и Кайран в соседней комнате». Бедняга Кирио так устал, что никак не мог проснуться — Что мы с ним только не делали по дороге. Один раз чуть не уронили, стукнули головой о Кайрана, но Кирио ни разу не очнулся. Ничего. Главное, что в Сато мы прибыли. Теперь нужно отдохнуть. Наутро мы проснулись уставшими. Болело всё до последней косточки. Оказывается, полёты на драконах — это не так весело, как могло бы показаться. Как погонщики это выдерживают — Собравшись за столом на завтраке, поинтересовалась я. Кайран лишь хмыкнул и снова подтянул Кирио. Глаза-то он открыл, даже встал и поплёлся вниз. Но, сидя здесь, дожидаясь еды, Кирио только и делал, что сползал к столу, собираясь устроиться на нём, словно на подушках. «Какие необычные украшения!» — заметила девушка-подавальщица, которая принесла нам еду, указав на чешуйки в волосах Кирио. «Где такие купили?» «Ватари», — ответил ей Кайран. «Там же праздник драконов был. Вот и появились новые украшения». «Правда?» — обрадовалась девушка. «Надо будет съездить». Бедняга Кирио даже после еды был не в порядке. Полёты его утомили не то слово. К сожалению, он мало на что был способен, поэтому мы решили оставить его отсыпаться дальше в комнате, а сами отправились бродить по городу. Может, мы и не знали? кто здесь тёмный, но мы помнили Чина. Заметим его, проследим, если повезёт, конечно же. Сато был небольшим городком, что было нам только на руку. Накидки, как нельзя кстати, пригодились, внезапно похолодало. А ещё под капюшоном можно было скрыться и не выдавать самих себя, ведь Чин нас тоже знал в лицо. Да и к тому же Мора сильно выделялась из толпы, в первую очередь цветом своих волос. Рассуждали мы так. Разрушение стремится разрушать. Что бы ни задумал тёмный, в Атаре он успел наследить. А, как известно, молва по городу бродит разная, разносится быстро. Мы этим и воспользовались. Прошлись по людным местам, поговорили с одними, другими, порасспрашивали и выяснили кое-что интересное. В доме на окраине творились странные дела, как рассказали славоохотливые старушки. Вой стоял. Аура неприятная. Да и вообще, как туда заехали чужаки с востока, так и началось это. А ведь Атари как раз располагался на востоке от Сато. Понаслушавшись разных историй, мы к тому дому и направились. На первый взгляд он был совершенно обычным, но, наблюдая за ним с трёх разных углов, через час-другой мы нашли то, что искали. Воровато выглядывая из-под капюшона, из дома вышел Чин и побежал по своим тёмным делам. Мы разделились. Кайран пошёл за чином. Мы с Морой остались. Слежка за домом продолжилась. Но мы решили подобраться поближе. На первый взгляд дом был обыкновенным. Ни богатым, ни бедным. Ограждён забором. Ничего особенного в нём, казалось, не было. Когда мы украдкой заглянули внутрь, проделав дырки в бумаге, то и там не обнаружили ничего необычного. Кроме тёмного. Он сидел в позе лотоса, и, казалось, будто медитировал. Его длинные чёрные волосы доставали почти до пола. Бледное лицо отталкивало. Может, на нас подействовал рассказ Кирио или сплетни старушек, но смотреть было неприятно. Больше ничего не происходило. Мы продолжали следить. Вскоре вернулся Кайран. Сказал, что Чин бродил по городу, а потом засел в одном трактире, откуда не вылезал, будто кого-то ждал. Решив, что он, возможно, вернётся позднее, раз тёмный всё ещё находился в доме, мы снова объединились в команду. Поскольку мы тоже уставали, решили дежурить посменно. Кайран вызвался остаться, и мы отправили Мору передохнуть. Заодно проверить, как там Кирио. Я тоже выдохлась, но отказывалась уходить, сколько бы Кайран не предлагал. Как известно, тех, кто ждёт — Вознаграждают? И мы своей награды тоже дождались. Только вот была ли то награда? Примерно в два часа ночи, когда луна взошла над городом и осветила улицы, вернулся Чин. За всё это время тёмный так и не сдвинулся с места, проведя всё время в медитации. Но когда появился Чин, он сразу же открыл глаза. Горе-колдун зашёл в дом. Низко поклонился своему хозяину, расстилаясь перед ним изо всех сил. А потом он пригласил гостя. И тогда там -то мы с Кайраном и обомлели.